Глава 7. Новая жизнь на селе. Прошло несколько недель после того, как у нас организовался колхоз. Однажды вечером брат Сашко сказал мне, что у нас в селе будет клуб. Когда я пришел в школу, все ребята только об этом и говорили. Через несколько дней наши сельчане поехали за строительными материалами, работа закипела. В сумерках, когда рабочие уходили, мы, ребята, бегали на постройку и играли там в жмурки. Пахло стружкой, в окна заглядывал месяц, на землю от бревен ложились тени. Все это нам очень нравилось, и мы неохотно шли домой. Строительство клуба было большим событием на деревне. Его открытие с нетерпением ждали и старый лад. Я тогда впервые услышал слово «сцена», и каждый день бегал на стройку и смотрел, много ли сделано. Мне все казалось, что работы идут медленно. Но еще больше радовало всех что наше село будет электрифицировано. Зимой по вечерам мы сидели с коптилками, а еще совсем недавно и с лучиной. Так велось истории. вдруг электрический свет. У нас будет большой, залитый светом клуб, в хатах загорится лампочка Ильича, а на таку будет молотить электрическая молотилка. Наконец в село привезли столбы. Из района приехали электромонтеры, техники. Весело, спора пошла работа. Ребята бегали и на постройку клуба, и увязывались за электромонтерами, всюду поспевали. Мы суетились больше всех. В школе засыпали учительницу вопросами, и она терпеливо, подробно объясняла нам, как проводят свет, как вырабатывается электроэнергия. Долгожданный день наступил, ток включен, в хатах светло, уютно, а из школы так бы и не выходил, хорошо там стало. Сельчане ликовали. В том же году, за несколько дней до октябрьских праздников, у нас организовался пионер-отряд. В ясное солнечное утро мы до уроков выстроились в школьном дворе, и Нина Васильевна рассказала нам о пионерах, о том, что пионер, борец за дело Ленина Сталина, должен быть примером для всех ребят. Слова учительницы, которую я любил и уважал, запали мне в сердце. И меня охватило какое-то удивительное и незнакомое до тех пор чувство. Я очень волновался, давая торжественное пионерское обещание. Произносил слова обещания с той проникновенностью, которая свойственна человеку, и юному, и взрослому в торжественные минуты его жизни. Вожатый повязал мне пионерский галстук, я был горд и счастлив. С пионерским галстуком я не расставался. Перед сном тщательно складывал и прятал его под подушку. В первые дни ночью просыпался и смотрел, тут ли он. Накануне праздника Великого Октября, к этому дню было приурочено открытие клуба, уроки в школе кончились рано. Мы побежали домой, переоделись и собрались у клуба. На нас праздничные вышитые рубашки, пионерские галстуки отглаженные, аккуратно повязаны. Мы обступили окна клуба и прижались носами к стеклам. Клуб ярко освещен и переполнен. Нам видны на стенах портреты Ленина и Сталина, лозунги, картины, гирлянды, зелени. Принарядился сегодня и вожатый, наш сельский комсомолец. Пуговицу на его военной гимнастерке, он ее надевает в особо торжественных случаях, начищены до блеска. Он вводит нас в зал, и мы чинно рассаживаемся по скамейкам. Они оставлены для нас. На сцене незнакомый мне человек, докладчик». Мы сидим тихо, только иногда подталкиваем друг друга локтями и перешептываемся. «Хорошо-то как!» Доклад окончен, и мы хлопаем вместе со взрослыми так, что ладони горят. Потом гости, приехавшие из районных организаций, поздравляют нас с великим праздником октября, поздравляют с открытием клуба. У всех настроение радостное, приподнятое. А вдруг свет погас, и ярко осветился экран. Я не помню название картины, В ней была показана колхозная жизнь. Все было близко, понятно. Картина мне до того понравилась, что я несколько дней просто бредил ею. К нам стали часто приезжать лекторы, и артисты, докладчики. Давал спектакли «Кружок самодеятельности» при клубе. В школе были организованы хоровой и драматические кружки. Ими руководили наши учителя. Художник-малышок нарисовал декорации для наших школьных постановок. На сцене стояли деревья, кусты, хаты. Особенно изумлял занавес. Мы долго готовились к первому выступлению. Сами рисовали, красили, мастерили. На спектакль пришли деды, отцы и матери. И нам хлопали не меньше, чем настоящим артистам. Больше всего я люблю кино. Туманные картины, как называли их на селе. Когда привозили кинокартину, я не отходил от механика добродушного и веселого малого, и помогал ему складывать коробки с лентами. Как-то механик позволил мне покрутить ручку во время киносеанса. Это мне доставило, пожалуй, не меньше удовольствия, чем сама картина».